Пресса. Фонтенблосский гарнист. Раздел «Культура». Культурный центр. Лихой концерт по случаю открытия. Молодая французская рок-группа «Белоснежка и семь гномов» дала захватывающее музыкальное представление вчера вечером в новом музыкальном зале культурного центра Фонтенбло. Публика была в полном восторге. У молодой солистки группы Жюли Пенсон есть все данные, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе: божественное телосложение, обворожительные серые глаза и крепкий джазовый вокал. Некоторого сожаления достойны разве что слабоватые ритмические рисунки и невыразительные тексты. Но благодаря своей заразительной энергии Жюли заставила всех забыть эти мелкие погрешности, свойственные молодости. Кое-кто даже утверждает что она вполне могла бы потягаться со знаменитой певицей Александриной. Впрочем, не будем преувеличивать. Александрина в своем рок-гламурном обличье умудрилась завладеть широкой публикой, давно перевалившей за пределы многих провинциальных культурных центров. Тем не менее, Белоснежка и Семь Гномов, ничтоже сумнявшись объявляют, что в ближайшее время готовится выпустить альбом под ярким названием Проснитесь! Возможно, что скоро он составит конкуренцию очередному успешному проекту Александрины «Люблю тебя, любовь моя», уже занявшему первое место во всех хит-парадах. Марсель Вожерар. Энциклопедия Цензура В былые времена, дабы некоторые идеи, которые власти придержащие считали подрывными, не стали достоянием широкой публики, был учрежден надзорный орган. Государственная цензура, призванная безоговорочно запрещать к распространению явно подрывные произведения. В наши дни цензура преобразилась. Отныне недостатка нет ни в чем, кругом сплошное изобилие. В нескончаемом потоке ничтожной информации уже никто не знает, где можно черпать информацию, заслуживающую внимания. Выпуская пачками одинаковые музыкальные альбомы, продюсеры перекрывают дорогу новым музыкальным направлениям. Печатая тысячи книг в месяц, издатели перекрывают дорогу новым литературным течениям. В любом случае, они растворяются в общей книжной массе. Распространение одинакового безвкусия мешает подлинному творчеству, и даже критики, обязанные просеивать эту несметную кучу, не успевают все прочитать, просмотреть и прослушать таким образом, возникает парадокс. Чем больше телеканалов, радиостанций, газет и прочих средств массовой информации, тем меньше творческого разнообразия и больше серости. Это вполне в духе все той же древней логики. Запрету подлежит все самобытное, могущее поколебать устои. Сколько же сил уходит на то, чтобы поддерживать все в состоянии непоколебимости? Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. Вниз по реке. Серебристая река течет на юг. Суденушка разведчиков тронулась в путь ранним утром по неприветливым речным волнам. И вот уже оно несется стремглав по сверкающей водной ленте. Сзади, у самой поверхности, переливающейся всеми цветами радуги, мерно молотят воду плавунцы. У них зеленая с оранжевыми закраинами панцири, а на лбу желтая отметина наподобие символа в форме буквы V. Природа порой с удовольствием занимается украшательством. Она выводит замысловатые узоры на крыльях бабочек, а на панцирях плавунцов рисует что попроще. Длинные, покрытые волосками лапки плавунцов, сгибаются и разгибаются, толкая вперед грузный муравьиный плод. 103-я принцесса и 12 ее спутников, взобравшись на самые верхние розовые лепестки кувшинки, любуются простирающимися вокруг неоглядными далями. Маленькая кувшинка и впрямь превосходная суденышка. К тому же холодные воды реки служат ему надежной защитой. На скользящую по речной глади кувшинку никто и не думает обращать внимания, ведь это зрелище самое что ни на есть обычное – Муравьи осматривают свой ковчег. Лист кувшинки похож на большой зеленый плод, крепкий и ровный, а цветок устроен посложнее. Он состоит из четырех зеленых чашелистиков и множества скрученных спиралью лепестков, которые уменьшаются в размере, превращаясь в сердцевине цветка в тычинки. Муравьи резвятся, лазая вверх по широким розовым лепесткам, которые и в самом деле напоминают паруса, Марсель, Брамсель и сотканный из растительных волокон Брамсель. С самой верхушки водяного цветка они различают вдалеке препятствия. Неизменно охочая до новых ощущений, 103-я принцесса пробует на вкус в кувшинки и, к вящему своему удивлению, вдруг испытывает чувство необыкновенного умиротворения – В корневище кувшинки действительно содержится анафродизическое вещество, действующее как успокоительное. Под влиянием этой жидкости все кажется спокойным, безмятежным, умиротворяющим. Ее лицо не выражает улыбки, но муравьиная принцесса чувствует себя чудесно. Утром на реке очень красиво. Багровое солнце поливает белоканцев дождем, отсвечивающим рубиновым блеском. Нагонимых по реке водных растениях сверкают капельки росы. Когда муравьиный ковчег проплывает мимо плакучих ив, те будто кланяются ему длинными нежными листьями. Рогульники красуются своими плодами, орехами в чашечках, украшенных толстыми боковыми шипами. Яркие по своей природе нарциссы Жанкили искрятся точно желтые благоухающие звезды. Слева по курсу громоздится камень, поросший сверху мыльнянками, источающими тонкий аромат. Они опускают в воду свои коробочки, изливая сапонин, который пенись образует пузыри. Подобное клокотание не нравится плавунцам. Они вскидывают головы и пускают фонтанчики, чтобы мыльная вода не попала им в легочные трубки. Кувшинка задевает верхушкой листья цветка болиголова, отдающего сельдереем и наполненного желтоватым соком, который темнеет на воздухе. Муравьи знают, что хотя этот сок сладок на вкус, в нем содержится сильный алкалоид – цикутотоксин, парализующий мозг. Многие разведчики уже поплатились жизнью ради того, чтобы это отложилось в коллективной памяти их сородичей. Не прикасаться к болиголову. Над ними кружат стрекозы. Молодые муравьи наблюдают за ними с восхищением. Эти крупные насекомые, древние и почтенные, исполняют брачный танец. Каждый самец стережет и защищает от других самцов клочок своей территории. Всем скопом они вступают в поединки друг с дружкой, пытаясь расширить свои владения. Самку, конечно же, привлекает самец, который уготовит ей самую большую площадку для брачного танца, равно как и место, где она потом отложит яйца. Тем не менее, сколько бы самцы ни старались привлечь самку, преуспевая в этом или терпя неудачу, соперничество между ними не заканчивается. Самка может несколько дней хранить у себя в брюшке свежую семенную жидкость самца. Совокупляясь несколько раз к ряду с разными самцами, она потом может откладывать яйца, оплодотворенные ее первым, вторым или третьим партнером. Впрочем, самцы стрекоз, памятуя об этом, из ревности спешат перед совокуплением избавить самку от семенной жидкости соперников. Что, однако, не мешает стрекозе самке подыскать себе другого самца, который опорожнит ее в свою очередь. Так что побеждает семенная жидкость Последнего самца в этой очереди. Наделенная новой чувствительностью половой особи, 103-я принцесса пронизывает взглядом воду и замечает чуть ниже поверхности реки тварь, передвигающаяся вверх лапами. Она пялится на муравьиху как бы сквозь стекло. Это водяной клоп. Перебирая задними лапками, он будто скачет с обратной стороны зеркальной глади реки. Под локтевыми суставами он накапливает воздушные пузырьки, которыми дышит под водой с помощью дыхальцев. Вдруг откуда-то возникает голова. Это личинка стрекозы. Ее лицо будто оторвалось от головы в попытке ссапать поденку. 103-я принцесса понимает, что произошло. У личинки стрекозы имеется первичная лицевая маска, сочлененная с длинным суставом, который служит ей подбородком. Личинка подкрадывается к своей добыче, которая даже не пытается никуда улизнуть, полагая, что ее отделяет от хищницы порядочное расстояние и что она успеет от нее удрать. А личинка с трикозы тем расправляет свою маску резким движением суставчатого подбородка щупальца. Та вырывается, точно катапульта, хватает добычу и подтягивает ее к расположенным на голове челюстям, которые тут же в нее впиваются. Суденышко-цветок, скользя все время вперед, ловко обходит подводные камни. Расположившись в желтой сердцевине суденышко-кувшинки, 103-я принцесса перебирает в памяти великую историю муравьев. По счастью, она помнит все древние предания, передававшиеся с помощью усиков от одного поколения муравьев другому. Помнит, как муравьи изничтожили на земле всех динозавров, проникнув к ним во внутренности. Помнит, как муравьи десятки миллионов лет воевали с термитами за господство на земле? Это и ее история, но пальцем она неведома. Им не вдомек, что это муравьи перенесли из земли восходящего солнца в другие земли семена цветов и овощей, которые прежде там не произрастали – гороха, лука и моркови. Гордость за сородичей охватывает ее при виде этой величавой реки, которую пальцем не суждено увидеть никогда потому что они слишком большие, толстые и грузные, чтобы прийти полюбоваться всеми этими жанкилями, плакучими ивами, которыми восхищается она. Пальцам не дано ощущать краски, которые чувствует она. «Пальцы видят довольно далеко и четко, вот только поле зрения у них очень ограничено», – думает она. «Что верно, то верно». Если муравьи видят под углом 180 градусов, у пальцев поле зрения ограничивается углом 90 градусов. К тому же, четко различать предметы они могут лишь под углом 15 градусов. Из документального телефильма она узнала, что пальцы установили, будто земля круглая, и стала быть завершенная. У них имеются карты всех полей и лесов. Они уже не говорят, мы идем в неизвестность. Равно как не говорят они, «Я отправляюсь в далекую чужую страну, потому как все страны на Земле находятся в одном дне перелета на их крылатых машинах». 103-я принцесса надеется когда-нибудь показать пальцем технологии Бел окана как пользоваться медвяной росой тлей, как ухаживать за плодами, как понимать язык животных, а также научить их многим другим вещам, о которых пальцы не имеют ни малейшего представления. И тут... Пока солнце из красного превращается в оранжевое, отовсюду начинает доноситься многоголосое пение. Это, конечно, подают голос сверчки, а им вторят жабы, лягушки, птицы. Время подкрепиться. В гостях у пальцев 103-я привыкла питаться три раза в день в установленные часы. Муравьи склоняются к воде и начинают собирать комариные личинки, висящие над самой гладью реки, головой вниз – А сифоном вверх. Вот и отлично. Путешественники здорово проголодались. Секрет пения. Курица или рыба. В этот понедельник в лицейском кафетерии предлагались следующие блюда: на закуску винегрет, на второе по выбору: рыбное филе в кляре или курица с жареным картофелем, на десерт пирожки с яблоком. Самым длинным ногтем. Зоя выковырила мошку, попавшую в яблочную начинку пирожка. «Видишь, иногда при случае ногти бывают полезны», – призналась она, обращаясь к Джюли. Мошке вряд ли удалось бы скоро выбраться из липкой западни, а Зое вовсе не хотелось ее проглотить, и она отложила мошку на краешек тарелки. Лицеисты с подносами в руках выстроились в очередь вдоль раздаточной линии, за которой стояла вооруженная огромным черпаком раздатчица, задававшая им попеременно один и тот же сакраментальный вопрос – курицу или рыбу? В сущности, этим выбором и отличался современный кафетерий от простой столовой. Жюли, балансируя подносом, на который она водрузила еще и графин с водой, высматривала свободный просторный стол, где могла бы разместиться вся их рок-группа. «Сюда нельзя! Этот стол для учителей!» – отрезал какой-то тип. Чуть дальше такой же большой стол был закреплен за обслуживающим персоналом. Еще один предназначался для администрации. Каждая каста блюла свою территорию и ничтожные привилегии. Нарушать установленные правила запрещалось. Наконец, освободились другие места. Имея в своем распоряжении минут двадцать, впрочем, как обычно, они принялись заглатывать содержимое подносов, не успевая как следует прожевывать. Их желудки, привыкшие к таким нагрузкам, облегчали работу коренным зубам, но при этом вырабатывали желудочный сок повышенной кислотности. К их столу подошел какой-то лицеист. «Мы с приятелями не были на субботнем концерте. Говорят, было классно, и вы будете снова выступать на следующей неделе. Можно получить бесплатные билетики?» «Ага, нам бы тоже!» – вмешался другой. «И нам!» Их уже окружали человек 20 учеников, и всем хотелось бесплатных билетиков. Негоже же почивать на лаврах», – сказал Дзевонг. «Когда все ладится, приходится еще больше стараться. После урока истории сразу же генеральная репетиция. К следующему субботнему концерту надо придумать новые песни и сценические эффекты. Нарцис займется костюмами». — Поль, на тебе декорации. — Жюли, уж постарайся быть секс-символом. Обаяние у тебя хоть отбавляй, а ты его скрываешь. Дай же ему волю. — По-твоему, я должна устроить стриптиз? — Нет, но ну почему бы тебе хотя бы разок не оголить плечо? По-моему, будет здорово. Даже знаменитые певицы проделывали такое. Жюли с сомнением ухмыльнулась. Тут объявился директор. Он поздравил их и попросил еще разок поднапрячься, потому как его брат очень рассчитывает на них в следующую субботу. Он признался, что и сам в молодости знавал такой успех, но упустил удачу, о чем до сих пор сожалеет. Он выдал им ключ от новенькой, обшитой железом задней двери, чтобы они могли репетировать, приходить и уходить, когда им заблагорассудится. Даже после того, как сторож закроет большие ворота на главном входе. «Только в этот раз...» «Врежьте по-настоящему», – попросил он, ткнув Цзевонга кулаком в плечо. Жюли сказала, что надо поработать и над оформлением концерта. Одних разноцветных прожекторов, которыми поле освещает сцену, будет маловато, чтобы произвести достойное впечатление. «А что, если задник сцены смонтировать в виде большой книги и, освещая ее цветными прожекторами, показывать на ней слайды страниц из энциклопедии?» – предложил Леопольд. «Вот-вот. А еще можно смастерить огромного муравья, чтобы шевелил лапами в такт музыке». «А почему бы не назвать наше шоу вот так, прямо? Революция муравьев!» «В сущности, эта композиция спасла первое наше выступление», – предложил в свою очередь Давид. Идеи сыпались отовсюду точно из рога изобилия. Добавить костюмы, декорации, придумать мизансцену и даже включить в классическую рок-композицию, например, Фугу Баха Энциклопедия Искусство фуги Фуга – высшая ступень по отношению к канону. Канон обрабатывает одну тему с разных сторон, как бы сравнивая их созвучие, а фуга может включать в себя несколько разных тем. Больше того, фуга – это развитие, а не повторение – Музыкальное приношение Иоганна Себастьяна Баха – одна из самых красивых форм фуги. Подобно многим фугам, она начинается в до миноре, а завершается благодаря ловкому ходу, достойному лучших фокусников – в ре миноре. При всем том, даже самый искушенный слушатель не замечает, как даже произошло это превращение. Прибегая к такому приему скачка тональности, музыкальное приношение можно повторять до бесконечности – до полного преобразования нотной гаммы. То же самое происходит и со славой короля, которая неизменно возвышается вместе с модуляцией», объяснял Бах. «Наивысшей же формой воплощения фуги считается искусство фуги, в котором Иоганн Себастьян Бах незадолго до кончины хотел объяснить обычным смертным свою технику музыкального развития, начиная с самого простого звучания и заканчивая самым сложным». Однако в самый разгар работы состояние здоровья у Баха ухудшилось, он почти ослеп, и эта фуга так и осталась незаконченной. Примечательно, что Бах подписал ее четырьмя буквами своей фамилии, построив на них музыкальную тему. В немецком сольфеджио Б соответствует ноте Си бемоль, А – ноте Ля, С – ноте До и Х – простой Си. Таким образом, Бах – Равно си бемоль ля до си. Бах добрался до самой сути своей музыки, надеясь на ее крыльях вознестись в бесконечность, уподобившись бессмертному королю. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Налет водомерок. Розовый плотик кувшинка скользит и скользит себе по волнам, как вдруг муравьи замечают стайку бегущих по воде насекомых. Это водомерки или гладыши, похожие на комаров водяные клопы. Голова у водомерок длиннее тела, а шарообразные глаза торчат по бокам точно жемчужины, отчего эти насекомые походят на продолговатые африканские маски. Брюшко у них снаружи покрыто мягкими водоупорными серебристыми волосками. Благодаря им они могут преспокойно передвигаться по водной глади, не боясь утонуть. Водомерки занимаются тем, что выискивают водяных блох, дохлых комаров и личинки водяных скорпионов, и вдруг ощущают, как на волнах покачивается муравьиный плотик. Как ни странно, они перестраиваются в боевой порядок, сплачиваясь в своего рода водяной легион, и переходят в нападение. Они томчатся, то скользят по воде, словно по крепкому полотнищу. Отталкиваясь от поверхности реки пружинистыми лапками, они скачут по ней, как потуга натянутой пленки. Заметив опасность, муравьи занимают позицию по краям плотика брюшками вперед, как некогда викинги, которые выстраивались по бортам своих стругов с копьями и щитами на перевес. Огонь! Муравьиные брюшки дают первый залп. Сраженных на повал водомерок уносит прочь река. Водоупорные брюшки, как поплавки, удерживают их на поверхности. Большинство водомерок скашивают первые же залпы, однако некоторым из них все же удается подобраться к муравьиному суденушку. Вцепившись в листок кувшинки своими длинными лапами, они начинают его топить. Муравьи всем скопом оказываются за бортом. Кто-то из них, глядя на водомерок, пробует ступать по воде. Но для этого нужно равномерно распределять свой вес на каждую лапку. А у муравьев они поочередно проваливаются в воду. В конце концов, они оказываются по брюшко, а потом и по самый подбородок в холодной реке, беспомощно суча лапками. Поскольку вода доходит им только до подбородка, они не тонут, но так или иначе над ними нависает угроза. Их может ссапать любая хищная тварь. Нужно что-то предпринять, и срочно... Тринадцать муравьев барахтаются в реке, брызгаясь водой, иначе им не удержаться на поверхности. Они пытаются уцепиться за край кувшинки, а водомерки между тем продолжают на них наседать, и, топчась лапами им по головам, силятся их утопить. Муравьи теснятся, хватаются друг за дружку, образуя своего рода плавучую платформу, и некоторые из них, поднатужившись, пытаются взобраться по ней на суденышко-кувшинку. После многочисленных попыток им, наконец, это удается. Они втаскивают на борт своих товарищей, и потом все дружно пленяют нескольких злющих водомерок. Перед тем, как их сожрать, 103 е допытывается у пленниц. Почему они напали целым полчищем? Ведь их вид, насколько известно, состоит из особей-одиночек. Одна из пленниц признается, что виной тому их соплеменница водомерка по прозвищу «основательница». В тех местах, где обитала основательница, было довольно сильное течение. Тамошние водомерки, если и скользили по воде, то лишь на короткие расстояния. Очень скоро им приходилось цепляться за камышинки, иначе их унесло бы течением. И вот однажды основательница подумала, что они должны приложить все свои силы, чтобы укротить поток, хотя никто из них не знал, куда он ведет. В общем, она решила. «Уж лучше пусть течение унесет ее куда угодно, чем всю жизнь цепляться за спасительные соломинки». Соседи водомерки предсказывали ей гибель, потому что течением ее непременно разобьет о камни. Но основательница, невзирая ни на что, проявила упорство. Ее, как и предсказывали сородичи, подхватил поток и побитую, истерзанную, полумертвую унес прочь. «Но она выжила». Водомерки снизу в реки, видя, как ее несет мимо по течению, сочли, что их далекая соплеменница, проявившая столь завидную храбрость, достойна служить им всем примером. Они избрали ее своей предводительницей и решили отныне жить единой семьей. «Надо же!» – размышляет 103-я принцесса. «Порой и одна единственная особь, способна изменить поведение целого вида. Так что же познала эта водомерка?» перестав бояться течения, перестав цепляться за якобы спасительные соломинки и устремившись вперед, ты, конечно, можешь быть побитым, но в конечном счете меняешь к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь всех своих сородичей. Эта мысль придает принцессе смелости. К ней подбирается пятнадцатый. Он хочет сожрать водомерку, но сто я принцесса удерживает его. Она говорит, что ее нужно освободить. Пускай возвращается к своим соплеменницам, поскольку они только-только воссоединились. Пятнадцатому невдомек, с чего бы вдруг нужно освободить эту водомерку, да еще такую аппетитную? «Надо бы до кучи разыскать и прикончить их знаменитую основательницу», – прибавляет он. «Остальные муравьи с ним соглашаются». Ежели водомерки начнут воевать всем скопом, и муравьи не смогут их остановить, пока не поздно. Через пару лет они понастроят себе водных поселений и станут владычицами рек. Сознавая это, 103-я, однако, уверяет себя, что каждый вид, в конце концов, достоин своего счастья. Превосходство над соперниками можно сохранить, опережая их, а не истребляя. Свою сострадательность принцесса оправдывает новообретенными ощущениями, свойственными половой особи. И все же, как ей кажется, это служит лишним доказательством того, что своим перерождением она обязана скорее долгому общению с пальцами. 103-я принцесса понимает, у нее что-то творится с головой. Она и раньше была себя любивой, но сейчас, когда она обрела пол и ее чувства обострились десятикратно, этот порог только усугубился. Обычно муравей постоянно подключается к коллективному разуму и отключается лишь изредка, когда ему приходится справляться с личными трудностями. А 103-я редко, когда подключалась к коллективному разуму. Она варилась в собственном соку, уповала на свой разум, прячась за шорами своего сознания и даже не пыталась мыслить коллективно. Если и дальше так пойдет, она скоро наглухо замкнется в себе и станет законченной эгоцентристкой, под стать пальцем. Пятый также чувствует, что в процессе АС абсолютных связей принцесса не дает ему проникнуть в обширные области ее разума. Она больше не играет в коллективную игру. Но сейчас не время думать об этом. 103-я принцесса замечает, что лепестки паруса суденышка-кувшинки вдруг зашелестели. Значит, поднялся ветер. Значит, они... Набирают скорость. Свистать всех наверх! Два-три вперед смотрящих взбираются на верхушку самого высокого лепестка кувшинки. На верхотуре скорость ощущается особенно. Волоски на лице и усики выгибаются назад, точно обыкновенные травинки. У принцессы есть все основания для тревоги. Вдалеке виднеется дымящаяся пенная стена. На такой скорости им ее не обогнуть. «Только бы не стремнина», — думает предводительница Муравьев.